83. Стор Гиндибаль, сурово не отрываясь, смотрел в глаза Суры Нови. Он был настолько поражен, что на мгновение ослабил соединение с сознанием мэра Бранно. Но ничего ужасного не случилось. Он получил поддержку, на которую вовсе не рассчитывал. Что тебе известно, о советнике Трывай Зинове? И тут же, потрясенный тем, как видоизменилось, ее сознание в ужасе прокричал «Что ты такое?». Он попытался схватить и удержать ее сознание, но обнаружил, что это ему не под силу. Трагическая тень промелькнула по лицу Нови. «Господин», — начала она и тут же поправилась, — «Оратор Гендибаль, мое настоящее имя Суранови Рембластриан, и я с геи». Вот и все, что она сказала словами — А Гендибаль, охваченный дикой яростью, до предела усилил свое ментальное излучение и ударил по ее сознанию так, что ему показалось, будто кровь вскипела у него в сосудах. Ничего не вышло. Она умела и решительно отвела его удар, но сознание свое не закрыло. Не могла или не хотела? Он заговорил с ней так, как говорил бы с другим оратором. «Ты сыграла свою роль». «Затащила меня сюда, предала! Ты одна из тех, кто породил мула!» «Мул — предатель, оратор! Я, мы, не мулы! Я, мы — это гея!» Вся сущность геи была передана ему кратко и полно, гораздо подробнее, чем можно было передать словами. «Целая живая планета», — пробормотал Гендибаль. «Да, и обладающая ментальным полем, которое гораздо сильнее вашего отдельного». Прошу вас, не сопротивляйтесь этой силе. Мне бы не хотелось, чтобы вам был причинен вред. Даже как живая планета, вы не сильнее, чем мои соратники Стрэнтера. Мы тоже живая планета, если на то пошло. Вы всего-навсего ментальное сообщество. Всего несколько тысяч людей, оратор. И вы не можете рассчитывать на поддержку своих товарищей. Я ее заблокировала. Проверьте, убедитесь сами. Что ты... «Собираешься делать, Гея?» «Думаю, оратор, вы можете по-прежнему называть меня Нови». «Да, я сейчас действую от имени Геи, но для вас я Нови». «Так что ты собираешься делать, Гея?» Послышался ментальный эквивалент печального вздоха. Нови ответила. «Мы сохраним тройственное перемирие. Мы будем удерживать мэра Бранна через ее экран. Я помогу вам в этом, и мы не устанем». Вы, вероятно, будете удерживать мое сознание, а я ваше, и оба мы не устанем от этого. Так все и останется. И до каких пор? Я вам объяснила. Мы ожидаем советника Тревайза из Терминуса. Только он разорвет эти цепи. Так, как он решит».